Двадцать глава. Маринка прилетела, будто на помеле, взъерошенная и возбужденная. «Что я тебе сейчас расскажу?» Уже в коридоре раздеваясь, начала она. «Ты упадешь!» Хором закончили мы цитату. Маришка отсмеялась и, повесив пуховичок на вешалку, прошла за мной на кухню. Данилка буркнул невнятно приветствие и ушел в свою комнату. Я так и не поговорила с ним, не расспросила, что произошло между ним и Раидой Алексанной. Не зря же он такой отстраненный с ней. — Твой Славик приходил к моему Валечке просить денег, — торжественно заявила подруга, усаживаясь за стол. — В смысле? «Ну, то есть я не поняла, у него что, закончились деньги?» — изумилась я. «Ему нужно было много!» — Маришка сделала большие глаза и многозначительно посмотрела на меня. «Я не понимаю. В последнее время в связи с разводом вообще стало хуже понимать граждан. Ранее казавшиеся понятными реакции знакомых, казалось бы, близких людей» теперь вызывали подозрения. То, что всегда было понятным как основа моего мировосприятия, трещало по швам. Оказывается, даже вчерашние родные люди могут удивить реакции на очевидные вещи. И если раньше я была уверена в понимании моих действий, то теперь... Теперь может быть всякое. Кто мог предсказать, что Владислав, который, казалось, умеет великодушно расставаться с женщинами, окажется по отношению ко мне таким варваром, дикарем. «Марин, я не понимаю», — сказала я. Меня не было дома, когда происходил сам разговор. Я пришла, когда они уже говорили, да и беседа велась в кабинете за закрытыми дверями, поэтому смачных деталей я не знаю. Только факты возложения Валечки. А ты же Валечку знаешь, от него не услышишь самого интересного. Начала свой рассказ Марина, хватаясь за горячую чашку с чаем, обжигаясь, дуя и обиженно отодвигая несчастную посудину. «У нас на днях повторный суд по Данечке. Марин, я с ума схожу от беспокойства и неопределенности, что еще выкинет Владислав, на что он способен», проговорила я, объясняя свою заторможенность. «Не волнуйся, подруга, мы ему Данечку не отдадим». Маринка вскочила со своего места и обняла меня за плечи. Хорошо, конечно, иметь такую уверенность, только где ее взять? И как объяснить Маринке, как оно, оказывается, бывает? Свой опыт невозможно передать. У меня кусок в горло не проходит, я и спать-то в эту неделю толком перестала. Так вот, вернемся к интересному, к деньгам. Подруга села на место и вновь схватилась за многострадальную чашку. Помолчала, собираясь с мыслями, видя, что я не выдаю обычной эмоциональной реакции и почти не участвую в беседе. У Владислава был практически готовый проект с проведенными испытаниями, подтвержденный другими источниками. В сравнении с аналогами это, как говорит Валечка, прорыв. Он тоже участвовал в этом проекте, но в малых долях. И поскольку все еще в процессе запуска, то и не отражается, как успешный, нигде в документах бизнеса твоего мужа. Вы же с ним делитесь? И суд будет. Там дознание досудебное. Или как там эта процедура называется, когда определяют, чем твой муж конкретно владеет? А этот проект получается такая неучтенная золотая жила. Маринка отхлебнула чай и посмотрела мне в глаза. «И Владислав пришел к твоему мужу продавать это? Лишь бы мне досталось меньше. Пустить под нож все наработанное годами, лишь бы мне насолить?» Изумилась я. «Это до какой же степени нелюбви можно дойти? Представь, как он меня ненавидит!» Я подскочила со стула, не в силах сдержать своих эмоций. Ммм, возможно, это было одной из причин. Но Валечке твой бывший сказал, что ему срочно нужны деньги наличкой. Прикинь, столько налички. Я за всю жизнь столько не видела. Специально с Валечкой в банк ездила, чтобы посмотреть, как пачки в банковские ячейки трамбуют. Маринка взмахнула руками и продолжила. Как в фильмах про гангстеров. А зачем ему наличку, он не говорил? Твой муж не спросил его? «Ведь это так неудобно, а Владислав не любит неудобств», — заинтересовалась я. «О!» — подруга вновь эмоционально взмахнула руками и продолжила. «Твой Владичек собирается покупать дом на Новой реке для своей любимой женщины». Она, узнав, что на продажу квартирки наложили арест, устроила Славику слеза с причитаниями, что ее сироту и ее деточек оставляют без крыши над головой. И этот олень поскакал покупать домик для любимки. Я хлопнула глазами, как кукла в витрине магазина, в полнейшем ступоре от произошедшего. Так, это нужно разложить на составляющие. То есть он теряет практически прекрасные перспективы и выводит средства ради покупки недвижимости для любовницы, не дожидаясь официального раздела бизнеса. Он с ума сошел, а ей настолько наплевать на него, что готова потопить, лишь бы себе оторвать кусок. «Марин, ты Аркадию Владимировичу это уже рассказала?» — спросила я. «Нет, что ты, сама расскажешь. Зачем я буду портить тебе удовольствие?» — усмехнулась она. Он меня убьет, когда узнает. Я убрала со стола подрагивающие ледяные руки. «Кто? Аркаша?» — изумилась подруга. «Марин, ты не представляешь, как Влад меня ненавидит. Это что-то болезненное. Он реально считает меня своим врагом. Я его боюсь и боюсь за Данилку», — тихо произнесла я. «Да что он может вам сделать?» — воскликнула Марина. «Все, что угодно. Он способен сейчас на все, что угодно. Ты бы видела его в аптеке. Он летел ко мне, вероятно, собираясь ударить». Я помолчала, сглатывая сухим горлом, вспоминая безумные от ярости глаза. Чужие глаза на знакомом лице. Дикие. «А в суде?» Если бы там не было других людей, он бы кинулся на меня. Думаешь, он остался в зале суда, когда я упала в обморок? Нифига! Он вылетел, чуть ли не переступая, через мое бессознательное тело. Я подняла взгляд на непонимающую меня подругу. «Может, тебе нанять охрану?» — протянула она, сомневаясь. «И надолго? Всю жизнь бояться и оглядываться?» Я пожала плечами и продолжила. Нет, так не годится. Мы помолчали. Маринка явно меня не понимала. Она не верила. Вернее, в ее реальности мужчина не может ударить женщину. Никогда. Пообещай мне, что не расскажешь Аркадию об этой сделке. Пусть подавится, пусть откусит этот кусок и бросит в ноги этой пираньи. «Мне хватит и всего остального. А чего не хватит, то я заработаю», — попросила я подругу.